три столпа современной регрессологии. С моей точки зрения, в современной регрессологии есть три человека, внесшие наибольший вклад и определивший ее современный облик. Это уже упоминаемые мной Реймонд Мауди, Майкл Ньютон и Долорес Кеннон. Они публиковали результаты своих исследований в книгах. Больше всего книг опубликовала Долорес Кеннон. Неудивительно, что на данный момент, опять же, с моей точки зрения, большая часть методов, используемая регрессологами, идет корнями либо от метода Майкла Ньютона, либо от метода Долорес Кэннон. Оба эти метода по-своему хороши, но фокус исследований Майкла Ньютона и долора Кэннон несколько отличался. Майкла Ньютона, в первую очередь, интересовал мир душ, то пространство, куда попадает сознание человека после покидания физического тела. Там регрессанты вступают в контакт с различными разумными энергиями, например, с умершими родственниками и близкими, с ангелами, с наставниками души, гайд по терминологии Ньютона. Безусловно, эти разумные энергии и души могут дать массу крайне полезной информации, но все же есть уровень выше, который, может, и знает гораздо больше. Долорес тоже уделяла миру душ внимания, но фокус сеанса регрессии по ее методу был другой. Выйти на контакт с тем, кого она шутливо называла «босс» или подсознание с большой буквы «п». Она четко разделяла понятие подсознания на как бы два уровня. С маленькой буквы она писала о том подсознании, о котором обычно говорят психологи, как о детской части подсознания человека, где находятся все страхи, привычки, рефлексы и так далее. Многие классические гипнотерапевты работают именно с этой частью подсознания. Бросить курить. Кодирование от алкоголя, освобождение от дурных привычек. Долорес же всегда стремилась выйти на контакт с той частью подсознания, с большой буквы «П», которую она называла «внутренним мудрецом в каждом человеке» или «высшим я». Я предполагаю, это ближе к тому, что Карл Юнг именовал как «коллективное бессознательное». Это та часть каждого человека, которая обладает невероятной мудростью и объемом информации, недоступным ни одному человеку и даже всему человечеству в целом. Она говорила, что подсознание может не только дать достоверный ответ на любой вопрос, но также обладает невероятными паранормальными способностями, например, может исцелить человека, точно рассказать о будущем, показать прогрессию или далеком прошлом, дать прорывные знания по любой научной дисциплине, или помочь в бизнесе, дать точную информацию и прогноз, и многое другое. Безусловно, в процессе своей работы я все это многократно проверил и подтвердил, только используя уже мой метод регрессии луч.